Глава четвёртая. Зыбкий туман нехотя отцеплял прозрачные дрожащие пальцы от тонких стебельков травинок, уползал под сень леса, прятался от ярких лучей рассветного солнца. Ночной ветер чуть размешал вчерашнюю мглу, и небо теперь было мутно серым, с яркими проблесками бездонной синевы, скрывающейся за облаками. Скрипнув, отворилась дверь, и на порог вышел Никита. Он несколько минут брезгливо созерцал тишину, глубоко засунув кисти рук под мышки. Потом зябко потирая плечи, вышел на улицу, помахал руками, чтобы согреться, и, вспомнив вчерашние приключения, содрогнулся. Ох, папа, тебе это точно дорого обойдётся, хрипло проговорил он. Доброе утро. Никита обернулся и увидел сидящего на скамейке Кешу, пригревшегося в пятне солнца, которое постоянно исчезало под проносящимися тучами. «Привет. Давно проснулся?» — спросил Никита и плюхнулся рядом. «Да как Фаи успокоили, так и ворочался. Не уснуть было. Ещё холодина такая, словно не конец июля, а сентябрь. Вот выполз погреться» отозвался Кеша, не открывая глаз и стараясь не двигаться, чтобы не спугнуть приятное тепло. «Ну что там это заполошное? Успокоилась?» Никита тоже прикрыл глаза и поднял лицо к утреннему светилу. «Да ладно тебе», — вздохнул Кеша. «Говорит, в окном мужика какого-то увидела, испугалась». «Ну да, когда женщина обделена сильным, так сказать, плечом, то ей везде мужики мерещатся», — вяло проговорил Никита. «Ладно тебе, она хорошая». «А кто сказал, что плохая?» «Просто недолюбленная». Чуть пожал плечами Никита и поморщился, потому что солнце заслонило какая-то густая тень. «Кеша, как ты думаешь, это Ходжин нам солнце загораживает?» «А кто ещё?» — сказал Кеша и открыл глаза. Перед скамейкой и правда стоял Егор и пристально смотрел на переговаривающихся мужчин. «Что, баршни спросил он. «Воркуете и принимаете солнечные ванны?» «Ой, ходжен катись отсюда со своим плоским юмором!» вздохнул Никита. «Не порть утро, и без тебя тошно!» «Кеша, а вы скоро со своим мракобесием закончите?» спросил Никита, поворачивая голову к товарищу. «Это нужно профессора васильевичу уточнить. Но в виде, как он вошёл в раж, точно тебе скажу, что положенный срок мы здесь обязательно отбудем». «Так, мужики!» Громко проговорил Егор. «Я вижу, вам согреться нужно. Давайте я найду вам дело по силам и уровню блещущего интеллекта. Значит, один за дровами идет, второй ему помогает. Кто носит поленья, а кто руководит, сами разберетесь», — проговорил Егор. «Я на пробежку, заодно на буханку гляну. Может, паразита этого, Сёму, поймаю». Егор удалился быстрым шагом. За воротами перешел на легкую трусцу и через минуту уже поднимался по пригорку широкими шагами никита может мы его где-нибудь запрем до конца экспедиции он меня утомил зевая проговорил кеша можно вяло отозвался никита но тогда большую часть работы придется делать нам а так сейчас несколько дровин притащим и свободны это он нам в воспитательных целях поручил а сходженным легче согласиться чем объяснять почему мы не будем это делать пошлипо. Пошли. Никита поднялся со скамьи, растянул тело в тугую струну и проговорил. «Кофь хочется, аж зубы сводит!» Зайдя за угол дома, молодые люди вяло побрели к дровнику, устроенному у дальнего края забора, и Кеша, подойдя к наколотам со вчерашнего дня полением, подставил руки наподобие крюков, развернув их ладонями вверх. «Никита, не сочтите за труд набросать древесины!» «Моя спина с такого раннего утра не приспособлена к сгибаниям и так далее», язвительно проговорил Кеша. «Я вообще полагаю, что мне придётся взять больничный по приезде и пройти курс массажей или физиотерапии». «Давай». Никита был не расположен к долгому общению, тем более, что обычно после пробуждения все его раздражали, даже собственная невеста. И в такие минуты он горько сожалел о своём минутном порыве, который теперь придётся всю жизнь расхлёбывать. «На!» — накидав сверх меры палок, проговорил Никита. «Извращенец!» — прошипел Кеша, но послушно понёс тяжёлую ношу в сторону столовой. Егор быстро углубился в лес, несколько раз отжался, попробовал подтянуться на суку, но понял, что веток необходимой прочности нет, и двинулся дальше. Добежав до автомобиля, всё так же стоящего на полянке, он вдруг увидел сидящего под деревом Сёму. «Ты куда пропал-то вчера? Сёма, мы так не договаривались!» Егор подошёл ближе и хмурясь посмотрел на молчаливого водителя, который отстранённо смотрел перед собой. «Ты чего? Усугубил вчера, что ли, опять?» Вдруг со стороны станции среди деревьев пробился крик, потом замер на высокой ноте, рассыпался в шорохе по ветром листвы и растворился. Ходжин на секунду застыл и, плюнув, проговорил — Что-то случилось. Побежали. Ни на минуту оставить нельзя. Мужчина махнул рукой водителю. «Давай, подтягивайся, тебя Наста горячим отпоит. Надо в сторону деревни вечером выдвигаться». Громко топая, Егор влетел в помещение и остановился на пороге. На старом диванчике лежала Фая. Лицо её было бледным, и одна рука вздымалась багровым кульком на распустившемся от времени на нитке тканевом чехле дивана. Вокруг девушки суетилась Наста, профессор зачем-то без конца дул Фаи в лицо, за спинкой лежанки молча стояла Милена. «В чём дело?» «Сначала сидела Сиднем, потом вдруг вскрикнула, вскочила и упала», — проговорил Кеша, стоявший у окна. Она так кричала, что в лесу было слышно. Озадаченно произнёс Егор. «Да она тихонько и сразу брякнулась», — сказала Наста. «Профессор, прекратите дуть на неё!» Цыкнула она на пожилого мужчину. «Покопайтесь в аптечке, там нашатырь должен быть». «А с рукой-то что?» Егор подошёл ближе и поглядел на вспухшую конечность. Фай говорила, что когда в избушке, той, на курьих ножках вчера были, она за палку какую-то зацепилась. «Но там пара царапин была», — проговорил Кеша. «Дело плохо. Что там могло в рану попасть, никому неизвестно. Столбняк никто не отменял». «Надо сворачиваться. Тем более, что наш водитель объявился. Афаю в больницу нужно везти. Наста, собирайся. Проследи, чтобы никто ничего не забыл. Кеша, крикни водилу, он за мной шёл из леса. Пусть помогает вещи таскать. Машину сюда не подогнать. Там лес очень уж густой». Кеша глянул в окно, пожал плечами, вышел наружу и через секунду вернулся. «Так ты из леса-то один вышел». Я видел, как раз с дровами возвращался. Никита сейчас придёт, он со мной был. Я этого придурка-водителя в лесу встретил. Сидел под деревом, в себя, наверное, приходил. Егор задумался и проговорил. Может, решил машину подогнать? Сейчас ещё засадит где-нибудь. Короче, нужно носилки организовать, чтобы её в машину перенести. Дверь раскрылась, и в помещение вошёл Никита. Молодой человек мазнул взглядом по людям, И, кивнув Егору, вышел наружу. «Так, давайте собирайтесь. Кто-нибудь дежурьте возле девушки. Будем срочно эвакуироваться», — быстро выпалил Егор. Солнце уже расплескалось во всю ширь, очищенного от занавеса туч неба. Веселые печуги прыгали по ветвям деревьев, суетливо скакали по крыше, выглядывали что-то в щелях стен, и от вчерашнего бурного ненасти не осталось и следа. Егор огляделся. Заметил, что Никита зовет его из-за угла, и скорым шагом пошел в ту сторону. Белосиневский стоял возле забора в дальнем конце двора, в том месте, где был сооружен дровник. Под крышей еще лежала целая поленница посеревших дров. Блестели белыми срезами те поленья, которые они накололи вчера, и вроде не было ничего необычного. «Что случилось?» — спросил Егор. Никита молча переступил сваленные в одну кучу и уже подгнившие щепки лежавшие здесь очень давно, перешагнул пару трухлявых колод и, подойдя к заскорузлому брезенту, поднял край полотна. Егору сразу стало сильно не по себе, потому что там, на земле, словно обнявшись, белели костями два человеческих скелета. «Охренеть!» — только смог вымолвить Егор. «Я тоже так подумал», — мрачно проговорил Никита. «Я дрова собирал». У меня кепка свалилась к забору. Я полез доставать, ну и нашёл, так сказать. Надо валить отсюда. Пусть полиция разбирается. Мне вообще всё это перестаёт нравиться. Сеть вообще не ловит. Ходжин, у тебя что, спутникового телефона нет, что ли? Досадливо проговорил Никита. И вертолёта тоже. Я пошёл к машине. Скажу водителю, чтобы подъехал поближе. Что у вас тут случилось? Почти неслышно подошёл Кеша. «Что это?» Голос мужчины предательски дрогнул, когда он увидел страшную картину. «А у нас каждую минуту что-то случается», — рявкнул Егор. «Короче, Кеша, не пускайте сюда никого, особенно наших дам нервных. Иди лучше на станцию, пусть все внутри сидят. Никита, со мной!» Зло бросил Егор и глянул в направлении пригорка, откуда, по сути, за ним должен был выехать или хотя бы выйти водитель. «Я-то тебе зачем?» «Идти одному скучно!» — взревел Егор. Мужчины ушли. Кеша посмотрел им вслед и предпочел поскорее отсюда убраться, обратно к столовой, проклиная все на свете, особенно эту осточертевшую поездку. Вдруг он заметил, что у второго здания, которое больше пострадало от времени и некачественных строительных материалов, стоит женщина. Миниатюрная, с какой-то прозрачной и легкой красотой белокурыми кудрями, поднятыми вверх и выбивающимися колечками, и пронзительно-синими глазами. Кеша удивлённо остановился и, махнув ей рукой, подался вперёд. «Здравствуйте!» — крикнул Кеша. Женщина ещё секунду смотрела прямо на него, и когда он подошёл ближе, развернулась и пошла к открытой двери здания. На пороге она остановилась, повернула голову и произнесла — «Только путь спасет вас. Бегите!» Она сделала шаг, и Кеша потерял ее из вида. Мужчина по инерции сделал еще несколько шагов и, остановившись перед входом, почувствовал запахи плесени и тяжелой сырости, идущей изнутри. И там, в глубине коридора, он увидел, что женщина стоит, смотрит на него и мотает головой, предостерегая идти за ней. Кеша моргнул, видение исчезло. Остался только заваленный ломанной мебелью и занавешанный паутиный коридор. «У меня определённо авитаминоз», — неуверенно резюмировал Кеша. «Пойду лучше к остальным», — проговорил он вслух, потому что звук собственного голоса успокаивал. В помещении по-прежнему висело скорбное молчание, нарушаемое только быстрой беготнёй Наста, собиравшей вещи. «Она глаза открыла», — проговорила Милена. Фая судорожно вздохнула, попыталась сесть, но со стоном опустилась обратно на подушку. Девушка тяжело дышала, обозревая мутным взглядом всё вокруг. Вдруг она подняла глаза к потолку и спросила, «А кто там ходит?» «Да белки какие-нибудь или птицы», — проговорила Наста. «Как ты себя чувствуешь?» «Нет, это шаги человека», — помотала головой Фая, снова застонала и прикрыла глаза. И в этот момент люди в комнате услышали, что на втором этаже и правда раздаются тяжёлые шаги. Замерев, мужчины переглянулись и, не сговариваясь, пошли наверх. «Будьте здесь!» — строго сказал Кеша. «Я уж точно не собираюсь смотреть, что там», — фыркнула Милена. «И вся эта поездка обойдётся моему нанимателю в несколько раз дороже. Тоже мне загородная прогулка». Милена глянула в окно из которого был виден участок пригорка, по которому медленно брёл человек. Девушка присмотрелась, но не узнала в нём ни Егора, ни Никиту. «Там идёт кто-то», — проговорила она. «Где?» Наста подошла ближе и, посмотрев вдаль, пожала плечами. «Ну, может, грибник какой-то, хотя ещё не время. Появись он раньше, можно было бы хоть спросить, где транспорт взять. Но я думаю, теперь наше учение позади». «Сейчас главное Фаю доставить в больничку». Девушка отошла к столу и стала складывать в рюкзак упакованные вещи. «Карту эту, которую вы вчера рассматривали, и тетрадь. Куда девать?» «Куда девать?» — передразнила её Милена. Подошла ближе и, глянув на Наста с крайней неприязнью, взяла со стола находки. «Я уберу, чтобы вы в них хлеб или курицу не завернули». «А курицу ещё вчера всю съели», — в тон ей ответила Наста. «Какая досада!» Мелена пихнула в свою сумку блокнот, сунула в кармашек рюкзака карту и, подойдя к двери, сказала, «Душно здесь, на улице буду». «Да мне как-то всё равно», — отозвалась Наста и пошла к двери, ведущей на второй этаж. «Эй, учёные, братья, где вы там?» Фая осталась одна. Девушка лежала и думала, что бесконечно рада своей родне, что они избавили её от таких вылазок в детстве. И если она выберется из этой передряги, то больше никогда в жизни не переступит природный порог. Рука ныла, была тяжёлой, как и голова, которая горела, словно раскалённый шар. Мысли девушки путались, и, прикрыв глаза, Фая лишь прислушивалась к окружающим её звукам. «Разделяю твой энтузиазм, но машина йог!» «Где этот придурок водила, я не знаю. По лесу до дороги 15 километров. До ближайшей деревни 10». Послышался с улицы голос Егора. «Так что пошли посмотрим, как там фая. Предупредим народ и решим, куда двигать. Не факт, что на дорогу надо идти. Эта трасса второстепенная. Как часто по ней машины катаются, неизвестно». «Но всё равно надо что-то решать». Егор с Никитой зашли внутрь и, оглядевшись, остановились в нерешительности. «Куда все делись-то?» «Там что-то грохнуло на втором этаже», — слабато звалась Фая. «Они смотреть пошли». «Что же вы все, как тараканы, расползаетесь?» — зашипел Егор. «Ты как?» Он остановился возле дивана и глянул на Фаю. «Не очень хорошо», — попыталась улыбнуться девушка. «Выше нос», — тихо проговорил Егор. «Сейчас попробуем поскорее тебя в больницу доставить. Никита, я пойду, пригоню их вниз. Ты здесь побудь, хорошо?» «Я на улице», — вместо ответа бросил молодой человек через плечо и вышел вон. Никита, в принципе, чурался больных людей, но сейчас у него была другая причина выйти на свежий воздух. Он не сказал Егору, но когда они ходили к машине, то как только зашли в лес, Никита почти сразу услышал такой же стон, как и прежде. На этот раз слышалось даже какое-то связанное бормотание, и для такого глубокого прагматика и скептика, как Белосиневский-младший, это было невыносимо. «Если расценивать написанное в тетради как реальную историю, то она почти схожа с нашей», — неожиданно проговорила Милена, сидевшая на скамейке. Никита испуганно вздрогнул, икнул и, резко развернувшись, облегченно выдохнул. «Ты о чём?» Об этом. Милена помахала тетрадью, которую вчера нашла Фая. «Только сейчас народу побольше, а их было только двое». Никита поморщился, потому что сразу перед его взором предстали два человеческих скелета, и сейчас ему казалось, что даже воздух внутри периметра стал каким-то опасным. Он заползал внутрь, растекался по организму и отравлял страхом. И вдруг через секунду... В этот нереальный мир ворвался совершенно будничный звук. К воротам подъехала машина, остановилась, и оттуда вышел человек. Он приветливо помахал и крикнул. «Простите, я заблудился, вы дорогу не подскажете?» «Здесь, оказывается, есть люди», — тихо процедил Никита и поспешил открыть калитку. «Милена, Егора позови», — крикнул он через плечо и, выйдя наружу, поздоровался с мужчиной. «Как же вы вовремя заблудились!» «Добрый день!» Из-за двери мгновенно выскочил Егор. «У нас тут ситуация экстренная. Девушку нужно срочно в больницу доставить». «Если знаете, куда ехать, то я к вашим услугам», радушно улыбнулся мужчина. «Я Влад». Он протянул Егору руку. «А что здесь такое?» С интересом оглядывая станцию, спросил он. «По дороге всё расскажу», быстро выпалил Егор. «Но только нас шесть человек. Разместимся?» — с сомнением проговорил Ходжин, оглядывая внедорожник. «Ну, можем отвезти девушку, потом вернётесь за остальными», — пожал плечами Влад. «Не, этих здесь точно оставлять одних нельзя», — Егор задумался. «В тесноте да не в обиде. Давайте грузиться». После суетных сборов все выкатились на улицу И Егор, видя, как люди спешат погрузиться в машину, прикрикнул на них. «Я хотел бы напомнить, что вы не стадо баранов. Давайте как-то организованно всё делать», — зло рявкнул он. «Фаю посадим вперёд, остальные назад. Я так уж и быть в багажнике поеду». «А как это?» — высоко подняв брови, спросила Милена. «Как им кверху?» Кеша полезай, а Милена к нему на колени. «Никита за ними. Наста с тобой. Потом профессор». «Да ладно!» — протянула Милена. «Квадратно! Не нравится? Можешь остаться здесь!» — оборвал её Егор. Пока они примерялись, как лучше расположиться, водитель машины подошёл к профессору и проговорил. «Мне казалось, глушь такая, телефон не работает. Думал, здесь неделю куковать буду. Я ж по навигатору ехал». «А куда путь держали?» «Меня, кстати, Николаем Васильевичем зовут». «Влад, да к друзьям». Позвали на рыбалку. Я как раз думал, куда в отпуск податься. Со стороны багажника показался Никита. Он устало потер лицо и проговорил. Вроде все вещи упихал. «Там мне место осталось?» — спросил Егор. «Если бы ты был карманный, то да», — съязвил Никита. «Так, профессор, вам особое приглашение нужно? Давайте, залезайте. Потом Никита. Нас-то вам обоим достанется, как раз поместится». «Охренеть какой ты галантный!» — прошипела Наста. «Какое имя обычное Наста!» — сказал Влад, усаживаясь за руль. «Ну что, все готовы?» Егор вздохнул, посмотрел, что для него места в машине нет, и, открыв переднюю дверь, глянул на Фаю. «Ну что, поедешь у меня на коленях?» «Ну неужели вам здесь оставаться?» — попыталась улыбнуться Фая. Девушка выбралась наружу, Вдохнула ставший прохладным воздух, подождала, пока Егор сядет внутрь, и забралась обратно. Она прижалась к сильному горячему телу мужчины, устроилась у него на плече и прикрыла глаза. Сейчас Фая хотела только одного, чтобы эта поездка побыстрее закончилась. Над зазубринами ели и вдруг пронёсся ветер. Неожиданно наползла туча, зашкворчал гром и И брызнули первые капли приближающегося дождя. Здесь погода какая-то очень странная, пробормотал профессор, пытаясь увернуться от увесистого тела Наста, которое периодически на него наваливалось. Ну, поехали, проговорил Влад и тронул машину с места. Внедорожник, раскатывая ещё не подсохшую с ночи грязь, двинулся вверх по дороге, откуда приехал. Потом свернул в лес, где показал Егор и покатился мимо мест их вчерашних похождений. Позади осталась полянка, где они обедали, разваленная избушка, речка и вот-вот должна была показаться грунтовка, по которой они сюда приехали. Но дорога вдруг резко вильнула вправо и провалилась двумя колеями, наполненными водой. «Куда-то мы не туда свернули», — нахмурился Егор. После поляны точно грунтовка начиналась. «Командир, как скажешь». Влад притормозил и всплеснул руками. «Я вообще не знаю, куда ехать. Возвращаемся?» «Так вроде других дорог не было», — неуверенно произнёс профессор. «Я по сторонам всё время смотрел». Егор кивнул на глубокие канавки. «А может, и та дорога», — сомнением проговорил он. «Такие дожди были, может, просто размыло». Водила говорил, что здесь большегрузы раньше ходили. А проедем здесь? Ну, как говорится, кто не рискует, тот не пьёт шампанское, усмехнулся Влад. Попробуем. Я бы уже водки накатил, буркнул Никита. Наста, ты можешь не крутиться, рявкнул он на юрзующую барышню. Нет, просто ответила она. Влад плавно направил машину вперёд. Колеса с шумом провалились до середины, но дальше плавно заскользили в чавкающей грязи, оставляя за собой разводы кофейного цвета. Вскоре машина выбралась на пригорок, где было по суше, лес реже, и даже стала мелькать лента асфальтовой дороги. Люди выдохнули с облегчением, осталось совсем немного, и можно будет, наконец, убраться отсюда, и даже из воспоминаний вычеркнуть эту поездку. Странно, что тропинка в другую сторону уходит сказал Егор, видя, что грунтовка катится вниз и теряется в густом пролеске. «Посмотри, здесь топь какая!» — проговорил Влад, кивая на дрожащей ряской болотце, где чахли деревца. «Наверное, объезд». «Связь у кого-нибудь ловит?» — спросила Милена. На экранах телефона пробивалась лишь мелькающая полоска, но по большей части она пропадала совсем. Машина въехала в густой лес. Вокруг чернели стволы огромных елей. Путников нагнала непогода, и ветер качал могучие деревья, воображение рисовала мистические картины. Фая даже закрыла глаза, и ей казалось, что начинается сильный жар. Никак иначе она не могла объяснить свои видения, в которых в лихом танце сменялись снующие между огромными валунами тени, черные комки птиц и лица, смотрящие с камней. «А можно как-то руки свои пристраивать, чтобы не на мне они лежали?» — вдруг зло спросила Милена. «Ну что мне их в багажник положить?» — вяло отозвался Кеша. «Что-то, мне кажется, мы вообще в другую сторону едем», — сказал Егор. «Ну, давайте сейчас до какой-нибудь поляны доедем, и там развернёмся», — покивал головой в знак согласия Влад. «Здесь-то вообще никак». Машина и правда была зажата в узкой колее дороги а сразу у кромки, почти заросшей травой тропинки, начинался бурелом леса, и места едва хватало, чтобы ехать вперёд. «Вон, вроде посветлее впереди», — проговорил Влад, указывая на плещущееся пятно света в том месте, где дорога уходила вверх. Забравшись на пригорок, они увидели, что чуть ниже с одного бока дороги примостилась крохотная деревенька в несколько домов. Дальше бежала речка, За хлипким мостом начинались пожелтевшие от Некошина из прошлого года травы поля. «Отлично!» — воскликнул Влад. «Дорога внизу пошире, там и развернёмся». Надавив на педаль газа, мужчина пустил автомобиль с пригорка и уже собирался притормаживать, чтобы повернуть в обратную сторону, как все услышали глухой стук. Автомобиль подпрыгнул так, что у сидящих внутри появилось странное чувство невесомости — и, взрывев мотором, машина остановилась, уткнувшись носом в растущее поблизости дерево. «Капец!» — тихо проговорил Никита. «Это, по-моему, конечное». «Я чуть не обделалась», — прошептала Наста. «Ну тогда давайте побыстрее вылезем отсюда, учитывая, что ты у меня на коленях сидишь». Через несколько минут путники стояли вокруг покалеченного автомобиля, и озадаченно разглядывали отломанное колесо, которое валялось на дороге. «Как такое могло произойти?» — беспомощно вопрошал Влад. «На ты налетел, Шумахер». Егор кивнул в сторону большого острова осколка породы, выпирающего из дороги. «Ладно, берём вещи и пошли в деревню. Там должна быть какая-то связь. Сейчас ливень будет и гроза. Надо укрыться, а то мы на самом видном месте, рядом с грудой железа». «Сюда эвакуатор вызвать точно миллион будет стоить», — посетовал Влад. «Ладно, делать нечего», — мужчина вздохнул. «Несчастливая какая-то эта поездка у меня». «Ты как?» — Егор глянул на сидящую под деревом фаю. «Сможешь идти?» «Да, мне получше», — сказала девушка. «Наверное, адреналин». «Ну хорошо, опирайся на меня». Он помог Фае подняться и поглядел вслед растянувшимся по дороге людям. «Никита, возьми Фаю под руку, а я вперёд пойду. А то вы ещё во что-то вляпаетесь». «Приятно сознавать, что ты во всём винишь группу, которой руководишь. То есть мы все в дерьме, а ты весь в белом», — процедил сквозь зубы Белосиневский. «Не умничай, тебе не идёт», — зло отозвался Егор, и, передав Фаю на попечение Никиты, Широким шагом стал обгонять бредущих по дороге подопечных. «А если деревня заброшена?» — проговорила Наста. «Тогда будет повод прибраться и показать всем, какая ты хорошая хозяйка», — прошипела Милена. «Ну, какая ты язва, доказывать не приходится. Ты из образа не выпадаешь ни на секунду», — парировала Наста и побежала догонять Егора. Вход в деревню был обозначен деревянной аркой сложенные из простых наспех срубленных палок. От старости на сухих стволах полопалась кора, кое-где ползла плесень, болтались обрывки паутины, но самое удивительное было в том, что эта конструкция держалась безо всякой подпорки. Палки были просто вкопаны в землю, а поверх них лежала перекладина, привязанная веревками. — Только надписи «Добро пожаловать» не хватает, — ухмыльнулся Кеша. Остальные молча прошли в импровизированные ворота и, растянувшись цепью по улице, пошли вдоль домов. Егор, оглядывая каждый двор, внутренне матерился, потому что деревня казалась нежилой, и когда он завернул за угол и буквально наткнулся на старуху, стоявшую почти посреди дороги, мужчина даже вздрогнул. Старушка была в светлом платочке, откуда выбивались седые прятки. Лицо морщинами сползало к дряблой шее, на худеньком теле трепыхалось простенькое длинное платье из-под которого выглядывали ноги в шерстяных колготках, обутые в галоши. «Бабушка, выживая ляпнул Егор. Старуха медленно перевела на него взгляд, переложила клюку, на которую опиралась из одной руки в другую, и проговорила. «Нет, внучек, померла и стою тут. Вас дожидаюсь». «Простите», — выдохнул Егор. «У нас машина разбилась». «Я и думаю, гром вроде не прикатился еще, а грохот уже стоит», — перебила его старуха. «Скажите, а до дороги далеко?» «А ты что, на поляне стоишь?» — бесстрастным голосом проговорила она. «Да шоссейный, нам помощь нужна». «А, ну, до новой трассы километров сорок, до старой десять». А мы вроде видели в просвет между деревьями, что совсем недалеко она, озадаченно проговорил подошедший Кеша. «Добрый день!» «А чё не поехали-то?» спросила бабулька. «Так там болото», пожал плечами Егор. «Ну вот, я и говорю, до выезда километров десять!» Бабулька поглядела на подошедших людей. «Значит, мы всё-таки сбились с дороги», покачал головой Егор. «А в деревне кто-нибудь есть, кто может отвезти нас в город? Нам человека в больницу нужно доставить». «Весь транспорт, это машинка внучка?» Он забыл. Да тачка садовая. Но у неё, заразы колесо отвалилось. А что случилось с болезнной? Она кивнула на Фаю. Да зацепилась где-то рукой. Поранилась, потом всё распухло, и температура у неё, проговорил Егор. А старуха молча покивала, развернулась и пошла к своему двору. «Простите, а может быть у вас телефон есть?» крикнул Егор. Старуха лишь помотала головой, и, открыв скрипучую калитку, зашла за забор. «Может, у вас остановиться можно где-то?» неуверенно проговорил Егор. «А то сейчас ливень будет». «Заходите», — старуха пожала плечами. «Я как раз хлеб напекла, окушков кушков навялила. Картошка с утра в чугунке томится. Замагон свежий сняла вчера», — буднично произнесла она. Егор нерешительно постоял на дороге, и, открыв калитку, пошёл за женщиной. А в деревне ещё кто-то живёт? «Наташка-синяшка, дед-то раз да лада», — она пожала плечами. «Только Наташка пьяная валяется, дед на рыбалке, а лада в этом». Старуха остановилась, нахмурилась и поскребла пальцем с коротким обрезанным ногтем лоб. «А, вспомнила, в австралии она». «Где?» — не понял Егор. «Между мирами шаболдается», — ответила старуха. «Ну что, за жизнь поговорим или в дом пойдём?» — скривила она лицо. «Ты позырь, какой дождь идёт!» Со стороны леса и правда шумной полосой быстро двигался ливень. Люди только успели заскочить в душно натопленную избу, как потоки воды обрушились на двор, забарабанили по чугункам, висевшим на палках, по старой рассохшейся столешнице, где стояли перевернутые банки и железный таз. Намочили дремлющего кота и загнали внутрь будки валяющуюся у стога сена собаку. «Кидайте вещи в сенях!» — деловито произнесла женщина. «И обувку скидывайте, у меня чисто». «Добрый день», — проговорил профессор. «А уютно у вас? Спасибо, что пустили. Меня Николай Васильевич зовут». «Коля, не путался бы ты под ногами!» — покосилась на него старуха. «Иди-ка вон сядь!» Она кивнула на стоящее у окна шикарное кресло с высокой красной спинкой. «Да книжки почитай. Вид у тебя умный!» На полке рядом с креслом и правда лежали увесистые тома каких-то старых книг. Глаза профессора загорелись, и второй раз спросить учёного мужа уже было не нужно. Высовывая кончик языка, Николай Васильевич переложил томики на широкий подоконник и окунулся в содержимое пожелтевших от времени страниц. «Что помочь?» — уставшим голосом спросила Наста. «На стол помоги накрыть. Иди на кухню, разберёшься». Искоса поглядела на неё старуха. «Только в печни лезь, обожжёшься. Ух, и вонь от вас ото всех идёт. А ещё говорят, что чистота — удел цивилизации» покачала головой старуха. «Мужики, сейчас дождь чуть успокоится, надо баньку истопить. Я покажу, откуда воды наносить и где дрова взять. Напаритесь, потом поедим нормально, а сейчас чаю горячего попить Люди разбрелись по скудно обставленной избе, где роскошным изваянием рдела кресло занятое профессором. Старуха вместе с Наста принесла с кухни большой дымящийся чайник, Налила в щербатые кружки крепкой заварки и, расставив на столе плошки с печеньем и сушками, кивнула со словами «Ну, погрейтесь, а я пойду кровать болезнью приготовлю, а то прям лица на девке нет». «Да мы вроде не замёрзли», — пожал плечами Никита. «Тогда просто воды похлебай», — отрезала бабка. «Тебе силы нужны, дров-то много наносить нужно». Унылый дождь затянул всё видимое пространство, бился в окна, запотевшие от плескавшегося внутри тепла. Царапал крышу и заканчиваться не собирался. Бабка вышла на крыльцо, приладила к колбу руку и, посмотрев вдаль, крякнула. «Не, ссать теперь долго будет. Над бань топить, а то до темна не сдюжим». Подгоняемые сердитыми бабкиными криками мужчины вышли из тёплого дома наружу, Кеши тихо цедил сквозь сомкнутые зубы ругательства, Егор молча ходил желваками и носил воду, а Никита помогал старухе собирать хлещущее на ветру мокрое белье. «А зачем его собирать?» — зло спросил он, в очередной раз получив по лицу концом мокрой тряпки. «Так намокнет!» — как на дурака посмотрела на него старуха. «А так оно чё, сухое?» — ляпнул Никита и вдруг замер. До его слуха донёсся тот самый стон, который преследовал последние два дня. Но сейчас это было так явно, так близко, что мужчина даже испугался. «Ну, что встал-то?» — старуха вручила ему тяжеленный таз. «Иди в дом, там на приступке выжму». Никита на негнущихся ногах пошёл к дому и вдруг услышал за спиной тихий и ясный голос. «Это Халти тебя зовёт» никита задохнулся порывом ветра резко обернулся и уперся в строгий взгляд молодых глаз старухи что вы сказали проговорил он я говорю тырлыкалки свои быстрее переставляй а то я уж до исподнего промокла старуха покачала головой и обойдя никиту стала подниматься по лестнице по небу прокатился рокот грома день перечеркнул грозовой сумрак молния воткнулась в колышущееся мокрым бурьяном поле и И Никите почему-то стало жутко. Он явно увидел, как по полю, окружённые дождём, к дому плывут какие-то тени.